Глава девятая. Новости. Мишель. «Что значит, не можем его найти?» – рявкнул король Зантур на двух бледных гвардейцев, стоявших с покаянным видом. Поскольку дело было довольно деликатным и касалось его дочери, все сгоравшие от любопытства придворные были выставлены за дверь. В тронном зале сейчас находились лишь разгневанный король, двое провинившихся стражников, три королевских телохранителя и нервная «я». Ну и Кузьма с любопытством выглядывал из-за трона. Прямо здесь и сейчас решалась моя судьба. От нервов, кто уже станет моим мужем, я почти не спала ночью, а сейчас пребывала на грани обморока. Кто же он, мой загадочный жених с рынка? То, что принцы Рональд и Андрес опоздали, было уже понятно. Они встретились мне в коридоре почему-то с фингалами и очень долго и витиевато извинялись, то выражая сочувствие, то поздравления. Ничего путного я от них не добилась поэтому личность моего будущего супруга оставалась для меня интригой. «Его нигде нет», — глухо отозвался один из гвардейцев, усатый брюнет. «Мы отпустили его на рынке, от командира был приказ установить личность, чтобы задержать, указаний не было», — добавил второй блондин Залысиной. «С вашим командиром я еще разберусь», — прошипел Зантур Великий. «Но кто он такой? Как он выглядит?» — не удержавшись, задала я вопрос. Внутри все сжалось от страха. Вдруг сейчас скажут, что он инвалид или гном? «Его зовут Риангард. Он библиотекарь», – кинув на меня странный взгляд, ответил усатый. «Оу, ну, библиотекарь – это же хорошо, наверное. Книги любят, как и я. Будет общая тема для разговоров». «Он высокий, крепкий, одет аккуратно, глаза синие, на удивление яркие, черты лица четкие, ровные, но с прямой уши обычные». Продолжил блондин. С каждым его словом с моих плеч словно падал камень. Становилось все легче. Но радовалась я рано, ибо гвардеец продолжил. Коротко стриженный. Седой. Как седой? Аж задохнулась я. Ну так, этому дедуле лет семьдесят, если не больше. Пожал плечами усатый. Ха-ха-ха! Дедуля! Заливист расхохотался король и посмотрел на меня. Я так и знал! Ну что, дорогая принцесса, ты готова стать леди Мишель Гарт? Или же все же выйдешь, замуж за молодого принца Некрасиана. У меня перед глазами заплясали мушки. Старик. Мой мысленный вопль. А-а-а! прорезал эту вселенную. Но он крепкий мужик, можете не сомневаться. У ворот отмутузил аж трех принцев, заверил блондин. Сразу трех? У короля отвисла челюсть. Нет, по очереди помотал головой усатый. Каких еще принцев? глухо спросила я. «Но первые два – это, по всей видимости, опоздуны Рональд и Андрес. А кто, простите, третий?» «Их высочество Рональд Ливийский, Андрес Марунский и Некрасиан Тальдийский», – отчеканил гвардеец. Некрысиана? поразилась я. В горле резко пересохло. «А этот принц не промах», – восхитился король. «Наверное, откуда-то прознал о нашем споре и решил принять участие, чтобы стать твоим супругом наверняка». «Представляешь, если бы он первым вошел на рынок, у тебя был бы выбор – выйти замуж за него или за него?» Кажется, я побледнела, поскольку усатый быстро заверил. Но он не успел, его дедок остановил. «Вот видишь, папа, этот некросян настолько немощный, что даже не может справиться со стариком», – не удержалась я от шпильки. «Да, тут он меня удивил», – был вынужден признать король. «Так что там с боевым дедом? Где вы собираетесь его искать?» «Мы опросили всех на прошлом месте его работы в городской библиотеке. Выяснилось, что совсем недавно, буквально на днях, он оттуда уволился. За время работы проявил себя грамотным, ответственным сотрудником. Никаких нареканий не было», – отчитался блондин. «И многих вы опросили», – уточнил король. «Троих. Библиотекаря, уборщицу и одного читателя», – ответил усатый. «И вы полагаете, что этого достаточно?» – грозно зыркнул на них король. «Никак нет, Ваше Величество. Мы задействовали артефакт поиска, с ним сейчас работает командир. Уже в течение часа нам будет известно местонахождение Рианагарда», – отозвался Брюнет. «Ну что, дочка, готовься выехать к дому своего суженого. усмехнулся король и добавил. «Но ты все еще можешь передумать и согласиться на брак с Некрасианом. Выбор за тобой».